Вдруг Мирович очнулся, сорвался с кровати. Был шестой час утра. Начинался бледный, туманный осенний рассвет. Все необычайно тяжелое, враждебное и грозное, в ясной неотразимости, снова встало в душе Мировича. За что же? За что? И эта казнь, это новое убийство. Не дождешься увидеть мира на новых, лучших началах. Рухнул твой храм. И все те обманщики, лжецы, кто думал его когда-нибудь перестроить. Ха. Мирович увидел с вечера присланный ему от священника лист бумаги, взял перо, и сел написать несколько строк к своим близким. Рука не повиновалась. Дрожь опять охватила, сковала его члены. Богу помолиться! Богу! Расчесав длинные русые волосы, он приоделся и стал молиться. О чем? Молитва не шла на язык. Вдали в коридоре что-то стукнуло. Послышались торопливые шаги. У дверей загремели ключами. Мирович встрепенулся всем телом, впился в дверь безнадежно отчаянным взором. Вошел комендант крепости, а за ним, робко оглядываясь по комнате, священник. Мужайся. Сыни мой, по духу, молись, твой час настал. А записка? Записка от поликсены. Уже ли я все выдумал? Все пригрезилось? Комендант вышел из помещения. Священник остался наедине с арестантом. Может, уйти? Упросить священника? Обменяться с ним рясой. Нет. Детские несбыточные мечты. Не ушел ранее во время покушения. Теперь поздно.